Глава 21 Бья не ошиблось. Одаренная давно стала уставать от своей правоты. Но правитель патричан, самого западного и едва ли не самого многочисленного племени во всем семиречии, оказался истинным служителем своего земляного Бога. Свегош точно умер, и теперь на троне, в большом, расписанном искусными резчиками по красному дереву зале, сидел распухший труп, или нечто, что более всего напоминало утопленника. Деве хватило духа не отвести взгляд от глубоко запавших глаз, под которыми плескались черные озера синяков. А ведь правитель Патречья был одаренным, почти шагнувшим за границу мастера, Ну, или кудесника, как здесь принято говорить. Ютья ощущала четыре кольца стихий, пусть руки и были скрыты шубой. Увидев одаренную, Свегош тяжело поднялся и даже на мгновение оторвал задницу от трона, точно разглядывая ее. После чего вновь рухнул обратно. Его дутловатые щеки заколыхались, будто он набрал в рот воды, а масляные глазки заблестели. Казалось, тело, укрытое меховой шубой, вовсе не слушалось правителя. Юти справилась с одномоментным желанием подойти и скинуть пушные одежды. Вдруг там и нет никого, а это все иллюзия или того хуже проклятие Инрода, заключенное в этих стенах. Как бы не веяло свежестью от приближающегося вечера, но до настоящего холода еще далеко. Он, братья, и вовсе все как один в легких льняных рубахах, разве что у Вацлава одеяние плотнее до рукава до кистей. Если Кнес мерзнет сейчас, что с ним происходит зимой? Платно успел рассказать, что Свегош когда-то был хорошим, справедливым, жадным до жизни правителем. Но два года назад сильное поветрие выкосило десятую часть города, а вместе с ним и семью Кнеса. Он один и выжил, да только уже не стал прежним, потерял былую легкость и бодрость духа. А вскоре и вовсе срубил покровителя воинов, идола огненного марана, а вместо него поставил земляного мгыла. Народ пороптал-пороптал, да и принял мрачного старика близ привычных сфиры и руши. «Ноги твердят, что боги отвернулись от меня!» — не сказал, и почти прокричал Свигош. «А вон, а погляди! послали ко мне не просто кудесницу, а целую кладезную!» Голос его звенел, подобно тонкому стеклянному бокалу, в какие разливают вино на самых богатых пирах. Юти даже подумала, не заключен ли злым намерением сиел в это умирающее тело молодой и полной силы муж». «Приветствую вас, правитель самого великого и большого города в землях семи народов», — чуть поклонилась одаренная. Слова ее научил ладно, несмотря на странное положение Юти, будто бы почти с ней подружившийся. Семиреченцу очень интересовало, как в таком юном возрасте дева стала кладезной. Одаренная пообещала непременно рассказать о своих странствиях, как только представится более удобный для этого случай. «Разве ты была дружинница в других городах седьмые? Свегош криво усмехнулся. Точнее, его рот попросту съехал на бок, и Юти поняла, что это нечто вроде улыбки. Одаренная молчала, все ожидая, когда правитель вспомнит о происшествии в деревне и призовет ее к ответу. И что задумает? На севере с нее потребовали бы Виру. Здесь... Здесь он шары ведает, чего захочет, князь. «Я тебя ждал, кладезная, как приехал с верховья человека и пожаловался на незнакомку с обручем на руке, ждал. Сделал подношение богам, и те дали знак, что ты придешь». Юти очень интересовала, какой же знак деревянные истуканы продемонстрировали полумертвому правителю. Но одаренное, ныне полное благоразумие и спокойствие, решило о подобном не спрашивать. Ей хватало того, что она завороженно смотрела на шамкающего синими, точно чужими губами Кнесса. — Где же те люди, которых ты увела? — вдруг спросил Свигош. В лесу, — уклончиво ответила Юти. — Дожидаются меня. — И еды ты, стало бы для них набрала? — соглашаясь, покивал правитель. Юти промолчала, не понимая, куда ведет Кнесс. Он не торопился обвинить ее или хотя бы укорить, Обеседовал точно со старой знакомой. И вот это одаренную очень беспокоило. Как шутили в империи «бойтесь семиреченцев, разговаривающих с тобой словно с другом». Хотя поговорка представлялась скорее глупой, чем полезной. Жители Седьмые, как звучало название этих земель на местных наречиях, редко выбирались в большой мир. «Каждое поселение, в том числе и в моих землях, верит своим богам, тем, кто помогает деревне или городу. Люди Верховья всегда были огнепоклонниками, им чуждо сострадание к ближним. Всякую болезнь они не терпят, обжигают выжигают огнем. Оттого и оскверненных решили спасти только им понятным образом. Вот если бы твои люди пришли сразу в потречи, то никто бы и косо на них не посмотрел». тебя ошарашенно глядела на Кнеса и удивлялась, как внешний облик не соотносится со словами, которые произносит свегош. Он, получается, не только не ругал ее, но будто бы и извинялся за своих подданных. — Куда идете ты и твои люди? — спросил правитель. Одаренная колебалась, но совсем недолго, после чего решила, что часть правды можно выдать, просто не всю. потому рассказала про судьбу Сертана и его желание найти лекарство от Скверны. Про мать и конец пути мести Райдарская дева благоразумно говорить не стала. Кнес слушал внимательно, будто бы даже участливо, изредка согласно кивая, а когда Юти закончила, заговорил сам. «Здесь им ничего не грозит», — сказал правитель, — «оттого не стоит таиться». «Вором, пробираясь в город. Скажи моему человеку, где находятся твои друзья. Пусть он приведет их, а сама пока отдохни да поешь. Устала, поди по лесам скитаться». Юти едва заметно фыркнула. А вот это уже больше походило на реальность, к которой она привыкла. Князь хочет, чтобы все скверненные пришли сюда?» А когда все соберутся вместе, то можно будет уже говорить жестко и открыто. Наверное, что-то подобное мелькнуло во взгляде одаренной, потому что Свегош поднял худые руки, точно сдаваясь на волю девы. И тогда Юти впервые увидела его кольца. Всего два выбранных направления, в одном из которых сразу три отметки силы. «Посмотри на меня!» В этом городе раненых и больных не убивают. Клянусь богами, большими и малыми. Если станете вести себя мирно, то в предтечье тебя и твоих друзей никто не обидит. А вот теперь Юти задумалась. Она, конечно, не особо знала, какие боги в этих землях являются большими, а какие малыми. Вот только говорил Свегош открыто. а на лицах братьев, которые стояли рядом, не промелькнуло ни тени коварства. К тому же, будь обещание пустым, князь не стал бы выговаривать его так тщательно, а тут, видишь, если станете вести себя мирно. И, ко всему прочему, если он и задумывал козни в отношении одаренных или оскверненных, то не знал самого главного, что среди людей юти есть ерикан — Такой кладезный, а встречи с которым правитель предтечья и мечтать не мог, и точно не хотел. «У меня будто бы нет выбора», — сказала дева, вспоминая недавний разговор с Вацлавом. «Выбор есть всегда», — повторил знакомые слова Свигош. «Но мне он может не понравиться, так?» — серьезно спросила Йоти. Кнесс развел руками... Будто ничего здесь от него не зависело. Однако одаренная уже для себя все решила. Пусть отправляет человека за отрядом. Если Кнесс задумал что-то недоброе, ему же хуже. Вместе с Ериканом она здесь разнесет все к инродовым отродьям. Отправить решили ни одного из братьев, а обычного одаренного всего с двумя кольцами на руке. Ивти даже согласилась с правителем поручать подобное кому-то из кладезных ослаблять тех, кто остался в городе, а если с посыльным что произойдет, то двухкольцевого и не жалко. Следом Свегош распорядился, и для райдарской девы устроили пир». Как ни старался правитель испортить ей аппетит, с громким хлюпаньем посасывая какие-то необычайно соленые круглые овощи, Юти и половина такой штуковины не доела. Но одаренная молотила все подряд, и горячую птицу, и маринованные грибы, и жирную красную рыбу, и различные пироги, принесли также и медовые напитки, похожие на те, которыми Юти угощали на севере. Одаренная набралась наглости и попросила обычный мед, тот, который ела в торговом доме. Нашелся и таковой, хотя дева бы очень удивилась, если бы у Кнесса его не оказалось. Земли Свегожа были обильны на вкусную еду. В реках водилась крупная рыба, во дворах гоготали жирные гуси, в лесах бегала непуганная дичь, И вдобавок Вити Керай Кулен I не вмешивался в дела семиреченцев, даже позволил сохранить верование предков, хотя великий ворон среди храмовников почитался первым воином аншары. Уюти не сходилось одно с другим. Тот же Латно говорил, что патричане один из самых многочисленных народов, и город был действительно огромным здесь не поспоришь, хотя одаренных. не больше пяти десятков, из которых всего четыре мастера. — Великий князь, как много у тебя воинов! — наконец не выдержала Юти. — Я не Великий князь, усмехнулся тот, оторвавшись от еды. — Великого князя не выбирают уже несколько веков. Каждый тянет одеяло на себя. Но ну, под моим началом две сотни одаренных, три десятка кудесников, из которых уже восемь кладезных... Уют и мурашки побежали по спине. Две сотни одаренных. А ведь это не считая обычных стражников. Если собрать войско со всех кнессов да выдвинуться в сторону конструкта, что-то промелькнуло в глазах девы, потому что Свегош хрипло и мерзко рассмеялся. Половина еды при этом вылетела из-за урта. Думаешь, где все эти одаренные? В восточных крепостях! — Стерегут мои земли. Шурав с большой дружиной на Неровье, Стрету, госты Ярек вдоль реки. — И часто вы с Кнессами воюете? — поинтересовалась Юти. — Бывают. Кто силу наберет, да почует слабость другого, сразу зуб точит. Да только и прочие кнесы не дураки. Если видят, что слабодушного готовы сожрать, Против вероломцы мечи поднимают. Уж сколько веков так. Грыземся за малые земли. «Придеть в деревню захватим, пряться потеряем!» Теперь, ути все стало ясно. По крайней мере, почему Великий Ворон не завоевывал семеречи. Если бы он пошел на Хнесов войной, то они бы все встали плечом к плечу и разбили императора. А что будет, если оставить голодных гадюк в одном мешке? Правильно, они друг друга же и покусают». В Седьму не имелось необходимости вторгаться, как и седьмая из-за своих междоусобных войн никогда бы не вышла из собственных границ. Нужно было, чтобы в здешних землях появился такой лидер, за которым пошли бы остальные. Или правитель, обладающий некими весом и козырями. Юти поговорила со Свегожем еще немного, хотя беседа явно не доставляла удовольствия, не одаренной ни Правитель словно исчерпал всю свою энергию и теперь лишь вяло и односложно отвечал. Сама дева брезгливо смотрела на подобие человека и думала, что если бы июти внезапно заболела странным поветрием, что бы она делала после всего. Но все окупилось, когда одаренную привели в опочивальню. Так именовались небольшие комнаты в доме Кнеса с высокой кроватью и мягкой периной. Стоило Юте снять с себя обмотки, которые она упорно еще называла одеждой, и лечь, как все мысли покинули голову, и беспокойство о ерекании, и судьба оскверненных, и отвращениях к Нессу, тело, будто привычное ко всяким невзгодам, внезапно предало одаренную. Напоследок она лишь успела осмотреть дом за пределами стен. И увидела все те же четыре светача неподалеку. Хотя Юти приняли будто гостью, но братья по-прежнему усторожили ее. Вдруг кладезная задумает убежать или выкинуть еще какой-нибудь фокус. С ощущением полного пренебрежения к собственной судьбе райдарская дева заснула, и спала до самого утра, пока ее не пробудил горластый петух. Уже позже, когда Ютя обдумывала свое поведение и корила за легкомысленность, она понимала, что в эту ночь ней могли сделать что угодно. Не испорченная мужским вероломством и лишь слабо представляющая свою нынешнюю привлекательность дева, остановилась на убийстве. потому самым небрежным образом воздала молитву Аншаре и быстро оделась. Вот только не успела одаренная выйти из-за дверь, как к ней тут же подскочил Латная, будто всю ночь ждал, пока она проснется, прожегши глазами дырку в ее двери. «Все в порядке!» — радостно улыбнулся он. «Все твои люди доставлены ночью. Сейчас они спят». Оскверненных, впрочем, как и Сертана с Ериканом, поселили в дальней от дома Кнесса избе. И хоть представили одаренных, еще не особо понимая силу старика, Юти ворвалась туда вихрем, принялась расталкивать сначала наставника, потом лекаря, а следом и всех остальных. Удивительно, но они находились в полном порядке. Более того, на столе обнаружились остатки позднего ужина, а рядом с ериканом на полу лежали пустые кувшины из-под хмельного меда. Больше всего Ютя надеялась, что Свегош сдержит обещание, однако, когда он его выполнил, искренне удивилась. Краткого разговора с наставником хватило, чтобы оба мастера пришли к выводу, К нас имеет какой-то свой...» особый план относительно их отряда. Какой? Кто же его разберет? Только сам Свегош мог пролить свет на подобное. Вместе с тем делать этого Кнесс как раз не торопился. Уже прибыли слуги с водой для умывания и более чем сытным завтраком. Явился латно, сказав, что правителю с утра занемоглось, потому придется подождать. Солнце стояло в зените, И когда Юти решила, что Кнесс ведет какую-то свою тайную игру, тот, наконец, пригласил их. Уже входя в светлицу к правителю, одаренная столкнулась с птичником, выносящим голубя. Не иначе как Свегожу прислали некое важное послание, оттого он и заставил их ждать. С другой стороны, кто такая Юти и прочие, чтобы ожидать иного отношения? Обычные путники, пусть и увешанные кольцами силы, выглядел к будто бы еще хуже, но вместе с тем находился в превосходном расположении духа. Правда, стоило Юти шагнуть вперед, как правитель вскинул руку и вездесущий Вацлав тут же ее остановил, и от взгляда не укрылось, что свигош Смотрит на вошедших с некоторой опаской. А когда правитель достал небольшой платок и укрыл им рот, все стало еще более очевидно. Он боялся оскверненных. Боялся, но все равно позвал. К чему ж такие жертвы? «Приветствую вас, люди юга! Дружинница рассказала мне о злоключениях, что выпали на вашу долю». Меня самого постигла страшная болезнь. Потому я понимаю вас, как никто другой. Свегош откашлялся в платок, но вышло это все как-то неестественно. Юти вспомнила, что за весь вчерашний день Кнесс ни разу не прочищал горло. Заболел за одну ночь? Она взглянула на него силой? Нет, слабый огонек не изменился за один день. Все так же еле тлел. — Потому кладезные проводят вас через мои земли, покажут все тайные явные места, уберегут от возможных неприятностей. Те товары, которые ваша дружинница взяла вчера у купца, останутся при вас. Я с присущим щедростью купил у сельчаны лошадь и телегу, ибо поступать с просящими стоит так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Свегош говорил еще... то снова прикидываясь больным, то бахвались собственным благочестием, то осыпая присутствующих мудростью предков, когда они, наконец, распрощались, лица оскверненных, да и самого серта лучились искренней радостью. Никогда прежде южане не встречали столь великодушного правителя. Лишь юти с ериканом были однозначны в суждениях. Едва не покинули дом Кнесса, как одаренную сказала наставнику, врет. — В этих землях говорят, как и мерен, — ответил учитель. — Что это значит? — Не знаю. Будто вот бы для понимания нужно знать местный язык. — Ясно другое. Надо выяснить, что именно задумал Кнесс. — Выясним. Не для того мы прошли столько испытаний, чтобы стать заложниками воли полумертвого правителя. И решительно тряхнула головой, выходя на площадь, и взглянула на земляного деда Мгыла. Старый бог будто глядел на деву, и хидно, и мерзко ухмыляясь.